Глава восьмая. Во время ночных заседаний консул и поручик из бутылкой, когда они сидели, разговаривая о том и сём, бывали и споры. Разве консул не имел своих взглядов? Но когда он сидел в старинной роскошной комнате, обранной драгоценностями из времён предков, Же сигары и вином венецианском бакале, с добрым товарищем детства в задушевной беседе, которой он годами бывал лишён в своём рыбачьем городке. Он чувствовал, что переносился в другую жизнь, чем та, которой он жил. И нелегко ему бывало отстаивать своё мировоззрение, но что делать? Оставалось только привязать себя, оправдаться перед самим собой во всём, чем он проникался в течение годов. Говорить отчаянные пошлости, повторять те же мещанские суждения, которые день и ночь он слышит вокруг себя, что же ещё больше. Его родители намеревались было сделать из него дипломата, поэтому и отправили прямо во Францию. Из его сына Антона Бернгарда Кольдевина тоже не выйдет дипломата. В этом он мог поручиться. Наследственность, голубоватый оттенок в крови. Что это значит? Балтовня, пустые мечты и чёрт, побери всё это. Подарили корову Генри Лизбету? Нет, monsieur. Пожалуйста, вот деньги наличными, но ты должен отработать их у меня на приштине, а в залог дать свой дом. До помещика мало что касается. Война не лишает его земли. Его зеркала и обстановки даже почти не тронуты. На некоторых серебряные украшения, на других широкие гирлянды червонного золота. Стадо из 200 баранов осталось неприкосновенным, не тронула война его амбаров, лодок и заводов, многое сохраняется в больших имениях и после войны. И в худшем случае ещё можно пережить, подождать немного. Земля, капитал дремлющая сила, через несколько лет можно опять встать на ноги, оправиться. Тут умирает тесть. Пошли ему, господи, царствие небесное. Он был из того же сословия, седой, напыщенный своей знатностью, и он потерпел. Но снова встал на ноги. Что же теперь? Землевладелец получает наследство за наследством. Бедняге повезло. Да удостаивает Господь эти души царствие небесное. Помещик удерживается, а другие? Рабочие, деловые люди, подёнщики, те показывают друг другу зубы и дерутся. Вот какова жизнь. И дерутся они из-за старых помещиков. Они дерутся из-за тех, у кого что-нибудь есть за душой. Старые помещики это кости. Другие собаки. Что же делать кости, когда несколько собак дерутся из-за кости, ей остаётся только лежать. ей нечего вмешиваться и впутываться, ей мало дела до них, но всем другим следует идти за своим временем. В душе консула Фредерика вероятным пробуждались мучительные воспоминания, внушённые наследственностью. Но чёрт поберёт эти мечты, он устоит. Иногда он горячился больше, чем следовало. Почему? Разве ему трудно сдержать мечты? Его друг, поручик, правда, нечасто раздражал его. Он говорил мало, но так твёрдо придерживался своих убеждений, что ничто не могло сдвинуть его. Почему же Фредерик спорил с ним из года в год и так горячился? Как знать? Может быть, Фредерик Ольден попал в жизни не в ту полочку и теперь старался не остаться на ней один, а пытался поднять за собой других. Кто знает? Я зашел так далеко, что позволю своим двум дочерям выйти замуж за кого хотят. Тебе восемнадцать лет, и она наполовину помолвлена со Штурманом. Что ты скажешь на это? Я ей сказал, что это дело еще подождет. Да она и сама понимает. Только Виллс Холмс и нейфру Адельгейт из Сегельфоса твои крестные родители. И этого нельзя оставить без внимания, добавил я. Она поняла и это. Что же касается меня, то со мной не считайся и выбирай кого хочешь. У Герды ещё много времени впереди. Ей всего 15-й год. Господи, ведь мы вращаемся в лучшем обществе нашего города, и не доставало бы только этого. Например, весь чиновничий мир, семья Кружного судьи очень образованная, а у жены племянник прокурор. Таковы же пастор и таковы же мои коллеги-коммерсанты, обжившись среди них, испытываешь необыкновенное удовлетворение. Я не желаю ничего лучшего ничего. Парочек слушал своего друга, опустив голову, но теперь он поднял глаза и сказал: "Лучше Штормана. Что ты хочешь сказать? Скажи Маргарите, которую ты называешь Теей. Скажи ей: "От меня лучше Штормана". Консул улыбнулся несколько тревожно. Тебе желательно, чтобы род Куальдевинов скорее прекратился. Дорогой Фредерик, вовсе нет. Мне бы, может, хочется воспрепятствовать этому. Моряк немало переживает на своём веку. Он путешествует и видит многое. В конце концов, дело и с чужим. Подобно военному случаю войны он может повыситься. Моряк и солдат не так подчинены повседневности, как чиновники. Тут консулу пришлось защищать свое мировоззрение. Извини, ты сидишь в своем Сегельфосе и ошибаешься, сказал он. Если бы ты шел за своим временем, то знал бы, что многие взгляды изменились с тех пор, как мы были детьми. У нас чиновники стали дворянами. У нас так. Гражданские чиновники – это правда особый класс. Сын за отцом поколением за поколением писцы, крестьяне по происхождению, они выбились, а в сущности они только опускаются, превращаясь из хороших земледельцев и рабочих в судей и пасторов. Но пусть, по-видимому, я из закон, что чиновник должен родить чиновника. Почему? Посмотри вокруг себя. И при незначительных доходах и медленном движении вперед чиновничество процветает, приобретает почет, положение. Это верно. Но значение богатства, сын после отца по поколению за поколением все одно и то же. Это мировой закон. Сыновья должны становиться чиновниками, дочери должны выходить замуж за чиновника, за доктора или пастора. Это все одно. Этот закон не допускает уклонений. Это неумолимый закон, и называется законом чиновничества. Бывают случаи небольших повышений, иногда ударит гром. Отец начал песцом, сын должен стать тем же. Это они называют повышением культуры. Что меня касается, то я с гораздо большим удовольствием разговариваю со своими рабочими, чем с нашими чиновниками. Но вообще я мало с кем разговариваю, заключил паручик. Ты с лешком, Гарт, заметил консул обиженно. Нам же приходится и продавать, и покупать, и разговаривать, и торговать. Я Гарт, воскликнул паручик вдруг, и былая горячность проснулась в нем. Конечно, я Гарт, но это отвращение. Понимаешь, ты отвращение я. Меня тошнит от всех этих судей, докторов и епископов. Я здесь жил в своём одиночестве и опередил то, что осталось позади меня. Они наслаждаются собственным ничтожеством, как солнечным светом, они суются вперёд и воображают, что имеют право выражать своё мнение. Я им не препятствую. Они отваживаются ходить задрав голову. Я же хожу, нагнувшись. Я всегда смотрю на землю, на камни, до да на границы. Вот и являются эти сыновья писцов и знают, что после дождя следует солнце. Смотрят наверх и рассказывают мне. Тебе, вероятно, не приходилось испытать этого. Они умеют читать и вообще знают только самые необходимые для жизни, без чего нельзя обойтись. Но нельзя жить без образования, умея только читать и писать, не идя дальше школьной примудрости. Этим могут жить лишь немногие. но для того, чтобы уметь наслаждаться культурой, первое условие родиться многим поколениям в богатстве и роскоши. Для этого недостаточно попасть из обокно в условия и бедности в чиновничий дом. Это богатство и роскошь во многих поколениях устанавливают культурную жизнь. А чиновничество? Да просветет тебя, господь, разве ты не видишь своими глазами, до чего оно глупо? Неустаива во мнениях, не самостоятельно заметить, к каким целям оно стремится, к повышению или к каким-нибудь нарушениям справедливости. Случалось ли тебе видеть, чтобы целью их было богатство? Откуда же это всё? Всё это выработалось продолжительной привычкой служить и есть следствие школьной премудрости. Они даже друг друга не могут двинуть вперёд. И, по-моему, это от того, что им пришлось бы выдираться из целого мира пошлости и пошлых обычевьев. Так везде, так и у нас, поэтому я и говорю. Лучше Штормана. Извиняй, ответил консул. Я не говорю лучше Шторман, да потому что я не говорю Штормана, потому что не хочу для тей неравного брака. Как он был великолепен и банален в эту минуту. Молчание. Паручик сидит, открыв рот. Разве так непонятно то, что я говорю? Я сказал лучше Шторман, потому что, как уже объяснил тебе, другие хуже. Он, собственно, не из какой-либо семьи. Отец его ладочник, собственно, попросту матрос. Можно жить по природе, между тем, как чиновник не может жить культурой, которой у него никогда не было. и который он никогда не может изобрести, так как культура не входит в школьную премудрость. Шторм он может вполне жить по природе. Ты возразишь, что Шторм он теперь уже не одна природа, что из них двоих он всё же ближе к природе и поэтому более выносливый. Передай это Маргарите. Извини, только я этого не сделаю. Да это убило бы мать её. Семья моей жены из тех, которые выбились. Олайшлеф чиновники, стало бы опустились. У жены твоей племянник прокурор, тебе ежедневно докладывают, что он и себя представляет нечто, а ты прекрасно сознаёшь, что это ложь. Сегодня вечером ты сказал несколько очень милых вещей. Он даже не из какой-либо семьи. Вот если бы отец был прокурором, так он был бы и из семьи. Ну не сошли ли вы с ума? Где-то молния, где-то блеск отражений далеких предков, которые в настоящее время сделал бы его чем-нибудь. Чиновники знают одно только отступление от правил – это неравный брак, это для них молния. У них даже нет представления о чем-нибудь другом. Они рождены в ничтожестве для ничтожества. Вот тут был доктор, ему приходилось лечить у нас в доме. У нас были больные, а сведения по медицине у него имелись. Он бывал здесь в этой самой комнате, он ничего не смыслил, но сделал вид, что его ничто не удивляет. Он увидел тот стул, подумал, что стул сделан для того, чтобы сидеть на нем и развалился. Следовало бы ему сесть на пол и взять стул на колени. Он смотрел на стены. Его товарищ доктор рассказывал ему о здесьних картинах. Он смотрел на ту Афродиту, на те группы, на времена года, на люстру с орлами, смотрел на все и не опустил глаз, не всплеснул руками. Зовут его Олли Рис. Сестра его венгерская графиня. Ты как думаешь? То, о чем ты напоминаешь, может иметь известное значение для ее потомства со временем. А брат, благодаря тому, стал только нахалом. Консул пьет и хочет возразить другу, раз на всегда покончить вопрос. О, как бы он мог поразить его всей этой банальностью, царящей в его семье и в городе. В продолжение вечера ты сказал несколько нехороших вещей. Ты ходишь день спася Гельфосу, сариснут самим собой и над другими. Противоречит тебе только раз в году, когда я приезжаю к вам. Но теперь ты мне ответишь. Я становлюсь говорить строго логически, и прежде всего спрошу тебя, знаешь ли ты мой замечательный город? Нет. В таком случае ты не знаешь и Бамена. Бамен домохозяин. У него есть сын-студент. Стало бы Бамен желает, чтобы его дяди вышли в люди. Я хочу воспользоваться здоровыми и справедливыми рассуждениями этого человека. Бамен сказал бы что-нибудь в таком роде. По твоему мнению, в членах одного рода не допускается отступление от одного типа? Баман говорит и смотрит на тебя. Паручик улыбается. Баман этого не думает. Искусственно созданное отступление? Господин Баман говорит, что таким образом индивид остаётся таким же, каким был прежде. Он может быть достиг богатства и продвинулся вперёд по общественной лестнице, чтобы сын-студент мог быть чем-либо иным, чем чиновником. Это первое предположение. Для этого он, может быть, стремился к богатству. Может быть, для того приобретал собственность, чтобы он мог легче выбраться из песка. Вошла экономка и доложила, подав визитную карточку. Он желает переговорить с хозяином в такое время. Паручик читает карточку, нахмуривает брови и говорит, подумав минуту: "Извини на минуту, Фредерик. Мне хотелось бы еще кое-что сказать, но смотри не забудь, я тоже еще кое-что скажу, когда ты вернешься в будке, уверен." Паручик уходит и возвращается через несколько минут, как будто отказал пришедшему человеку. Удивительная манера, сказал он, смотря на часы. Как тебе показалось, Фрол Адельгейт ничего не имеет против продажи участка? Мне? с изумлением спросил консул. Этот человек явился сюда, стоит внизу и, вероятно, хочет торговаться сегодня. Как мне показалось, фру Адельгейт не имеет ничего против. Так он хочет торговаться еще сегодня? Паручик говорит с некоторым смущением. Я не имею обыкновения беспокоить фру Адельгейт так поздно, то есть без причины. Она, вероятно, только что легла, но ее окно отварено, и если бы ты постучался и спросил... Ты хочешь, чтобы я переговорил с фру Адельгейт? Если можешь оказать мне эту услугу. Ты человек весёлый, а она вокруг себя ведёт немного веселее. Я человек угрюмый. Послушай, прежде чем пойдёшь к ней, не старайся отговорить её, если и она, подобно мне, не имеет ничего против продажи участка. Консул ушёл. Поручик стоял на том месте, где остановился. Лицо у него было недовольное. Должно быть, это недовольство вызвано господином Хольменгро. И выбрал ж он время для посещения Сегельфосса, или он воображает, что владелец Сегельфосса так нуждается в деньгах? Он сильно ошибается. Консул возвращается и приносит ответ, что фру Адельгейт не только не имеет ничего против продажи земли, но даже желает этого. Не окажешь ли ты мне также великую услугу, переговорив с этим человеком? Извини, что я беспокою тебя. с величайшим удовольствием попросту поторговаться за тебя. Да, благодарю. Завтра. Объясни ему за сегодня ночь. Я ничего не имею против того, чтобы сегодня же продать участок. Для нас купцов не существует вечера. Обойдемся и без тебя. Дело и как знаешь, только мне неприятно, что твои родители узнают о твоем участии в этой продаже. Это уж ты предоставь мне. Мне всю жизнь приходится идти против них. А вот они желали сделать меня дипломатом. Да. Несколько позднее консул снова потревожил фру Адельгейд. Король просил участок по ту сторону реки, он желал приобрести участок подходящий к морю и предлагал хорошую цену. Ещё раз консул потревожил фру Адельгейд, но это было уже утром. Король желал приобрести половину реки от устья вверх по течению до самой горы, а также водопад И на что ему столько воды? Это оставалось загадкой. За утренним чаем консула Фредерика нет. Фредерик Кольдевин всю ночь ходил по западному берегу реки вместе с господином Холмэнгро и его людьми. Они доходили вверх до водопада. Теперь они тихо сидят в комнате, занимаемой консулом Сегельфосси, и пишут за продажную. Старик Кольдевин и жена извиняются за сына. Он скоро придёт. Они просят не ждать его. После завтрака старики пошли прогуляться по полям и лугам, так что Холменгру и консул могли спокойно переговорить за завтраком. Посмотрей-ка, Велац, что там делается внизу? говорит старый Кольдвин во время прогулки. Поручик уже давно заметил, что какие-то люди забрались на крышу старой церкви. Он знает, что это значило, но делает вид, что ничего не замечает. Они, должно быть, снимают крышу. отвечает он. А зачем? Разве церковь продана? Пойдём спросим. Для вас далеко, дорогой друг? Вовсе нет. Пойдём спросим. Они пошли к церкви, и старый Кульдевин получил ответ на свой вопрос. Король этот, Тобиас Холменгра из Утерлея, купил церковь и теперь приказал срыть её до основания. За работу принялось 10 человек. Мало по мало Кольдвин узнал, что господин Хольменгро намеревается выстроить себе дом на месте старой церкви. На западном берегу уже роют землю для фундамента набережной. Смотрите, сколько там народу! Старик Кольдвин повернул обратно в поместье, но шел медленнее. Ты был прав, Веллс. Туда дальше, чем я думал, сказал он, взяв поручика под руку. Да, правда, много простора в вся Гельфоссе. На пригорке они встретили Хольменгра. Он вежливо поклонился и поблагодарил за завтрак и гостеприимство. Он извинился за своё позднее появление вчера и сказал, что консул был необыкновенно любезен и проходил с ним всю ночь. Паручик с удивлением заметил, что Хольменгра был худой и жилистый человек, когда они накутывал на себя несколько шарфов. Ему пришлось представить гостей друг другу, но он сделал это в коротких словах. Да-да, большие земли вся гльфаси, сказал старый Колдвин, останавливая Стовы перевести дух. А там у тебя подрастает хороший, молодой лисак, маленький велес будет богатым человеком. Он тебе останется благодарен впоследствии. Ну теперь пойду почитать немного к себе в комнату. Я всегда читаю до обеда. Во-первых, начал консул Я должен передать тебе его благодарность за завтрак. Он уже выразил её лично, ответил поручик. А извинился за вчерашнее. Сказал, почему явился так поздно. О, удивительно умный человек этот Холменгро. Гений! Он ведь человек 20 рабочих. Он им платит до талеров в день, а это деньги. Думает Холменгро над извлечь из них пользу. Таким образом он употребляет ночь, чтобы сделать покупку и осмотреть участок. А в 6 часов. А они у него уже за работой. Как тебе это кажется? Ни одной минуты не теряется. Такая настойчивость почти незнакома мне, ответил поручик. Лучше я уж по примеру покойного отца стану искать клад деда, прибавил он и улыбнулся. Я не знаю, привела ли его настойчивость к чему-нибудь, сказал консул. Ну об этом можешь судить сам. Вот условие. Поручик не читает его. Он стоит и держит его в руках. Главное, чтобы Фру Адельгейт одобрила дело. Фру Адельгейт довольна. Я говорил с твоим отцом. Он очевидно подозревает кое-что. Он ушёл к себе в комнату, глубоко задумавшись. Ты не хочешь прочесть условия? Потом благодарю тебя за большую услугу. Фредерикльд де Винц минуту молчит и потом говорит: "Удивительно. Что? Извини, милый Фредерик, если я сказал что-нибудь Удивительно, что для тебя главное, чтобы Фру Адельгейта одобрила продажу. Мне хочется сказать тебе кое-что по поводу вчерашнего, да и сегодняшнего. Так можете рассуждать о продаже ты, да мой отец, а мне просто хотелось в своё время употребить другие приёмы. Ты не гонишься за деньгами, ты всегда твёрдо стоял на ногах. Ты мог всегда тратить деньги, а мне приходилось их зарабатывать. Понимаешь, Виллос? Зарабатывать Э, я часто нуждался в деньгах, сказал поручик. Ты не может быть. У меня были большие траты. А разве у тебя нет также тайных источников, которыми ты можешь пользоваться? Разве у тебя под землёй нет неисточимых богатств? Да если по небе еле. Они были, были отса. Да, но ну, а у меня их теперь нет. Ты говоришь, у отца были? Меня самого часто удивляло, откуда у него что берётся. Я теперь скажу тебе это в ответ и ещё кое-что прибавлю. Он их получал от меня. Поручик не поверил своим ушам, и лицо его выразило недоумение. Да, он получал их через меня в течение половины человеческого века. Без того он бы обанкротился. Молчание. Оба несколько минут сидят, погружённые в мысли. Хорошо тебе не давать ложного толкования тому, что я открыл тебе. Я и сказал тебе, чтобы несколько подняться в твоих глазах. И я вижу, каким почётом окружён мой отец, настоящий земельный король, но теперь это уже умерло. Это отошло в давно прошедшие времена. Время опередило. Да, время опередило нас, задумчиво говорит поручик. Я само собой разумеется, не говорю о тебе. Тот были другие резервы, которые он использовал, который он не использовал. Как я и говорил вчера, многое остаётся в большом поместье, когда даже война коснётся его. Использовал консул Смьютта, чтобы одобрить друга или почему другому? Что если я, например, купил реку? Реку? Половину реки, половину водопада, половину горного озера, я тоже показался бы тебе чудаком, покупающим всю воду до да воды. Сколько тебе за неё? Поручик улыбнулся. Я это сказал не шутя. Половину реки с водопадом и горным озером. Бери реку, если хочешь, она твоя. Я продал её сегодня ночью. Да? Как ты разбогател от того? Погоди. Чтобы знать, какую сделку я устроил, я прежде должен знать твою цену. Назначь цену за землю. Он не скупой. Он сказал, что ни в чём не любит стесняться. Он купил всю полосу земли по западному берегу ото озера шириной в 50 локтей, а у моря вдвойне шире. Так пришлось по плану. Молчание. Не подумай, что я не ценю твоей большой услуги, сказал поручик, но говоря откровенно, ты продал землю и воду Сегельфосу без всякой выгоды для меня. Цена пусть себе берёт реку, лесопилка, мельница и кирпичный завод могут прекрасно стоять и на моей стороне. Конечно, так пусть себе берет реку, полоса земли не шире пятидесяти локтей, да и земля не дорогая без леса. Вдоль реки растет только евняк, везде один камень, но все же земля, и я желал бы получить за нее хоть что-нибудь. Сколько? Сколько? Дорогой Фредерик, во всяком случае для меня недостаточно. Мне нужно много. Здесь все приходит в упадок. Виллуса надо послать учиться, каждый день огромный расход, поля из тысячи, девять тысяч талеров. Дорого? Но ну, тысячу, уж и не знаю. Прочти бумагу. Спасибо. После. Чтобы указать характер сделки, я расскажу тебе, за сколько продал реку. Хольменгроф сказал, что у него есть небольшая мельница где-то на краю света, и вот, если он поселится здесь, ему хочется пустить в ход что-нибудь подобное, и для этого ему нужна половина реки. Я купец и ответил, что это будет стоить дорого. Почему дорого? спросил он. Я подумал, многое что продавал я на своем веку, но реки не случалось продавать. Моему другу во все не улыбнется продажа его реки, ответил я. Если бы даже за неё предложили 3-4 тысячи талеров, то он только бы посмеялся на это. Да ты с ума сошёл, 3-4 тысячи. Нет, ты слушай дальше. Господин Холмен гораздо замечательный человек. Он ответил мне, что хотя он не знает здесьних цен на реки, но очень желает приобрести эту большую красивую реку, а также водопад. Он везде побывал и высчитал вместе с озером по международным ценам. Он полагает, что за реку можно дать шесть тысяч талеров. Конечно, в таком случае и земля перейдет к нему. Продолжительная тишина. Он издевался над тобой, сказал паручик. Да ведь это включено в условия. Перед Виллесом Холмсом встают золотые перспективы, и им овладевает странная слабость. Он скользит и разворачивает условия, снова сворачивает, вдруг начинает улыбаться и спрашивает дрожащими губами. Но может случиться, ведь это только условия, а не деньги. Мне вторично приходится выразить свое почтение к замечательному человеку Тобиасу Холмэнгро. Говорит консул. Он уплатил наличными. Уплатил? Фредерик Кольдвин сразу вырос. Он расстегивает сюртук и вынимает из кармана большие огромные деньги. Это за реку, говорит он. Это за землю вдоль реки. Всего восемь тысяч талеров. Господин Хольменгера пошел так далеко потому, что по его словам, вид туша очень хорош. Перечти, хотя я и читал. Верно? Оф! Чуть не разорвал карман, вынимая. Да, как величествен был в эту минуту Фредерик Кольдевин. Паручек же был совершенно шаломлен. Губы его раскрылись, но он не говорил ни слова. И вдруг о столбенении этого странного человека закончилась смешной выходкой. Он заложил руки за спину и передел кольцо на правую руку. Последнее время он носил его на левой. "Да, правда", сказал он, вставая. "Ты не спал всю ночь? Поди приляг".